Гур-сочинитель вдруг принялся шептать так тихо, что Румат едва слышал его сквозь чавканье и гул голосов. — Зачем все это? Что такое правда? Принц Хар действительно любил прекрасную меднокожую и не невору. Ни У них были дети. Я знаю их внука. Ее действительно отравили, но мне объяснили, что это ложь.